Точно, сто пудов. Хорошо, возвращайся домой. Дальше я сам. Он дошел следом за мужчиной в черной куртке до самого подъезда. Потом мучительно ждал, не выйдет ли он снова на улицу. Ведь как знать, живет он здесь или зашел к знакомым. У него был с собой маленький раскладной стульчик, и когда он уставал, то отходил в безопасное место и садился отдыхать, перекусывая взятыми из дому бутербродами и запивая их купленной в киоске минералкой. Ждать пришлось до утра. Мужчина в черной куртке вышел около девяти часов, на ходу засовывая в сумку газеты. Значит, он живет здесь, разберет почту из ящика. Газеты он несет явно не из квартиры, иначе положил бы их Сумку еще там, а не на улице. Все. Теперь можно отдохнуть хотя бы один день, отлежаться под одеялом, отоспаться, отогреться, поесть супу, напиться горячего чая и потом продолжать. Но он не выдержал. Вернулся домой. Принял душ, поспал пару часов, сел две тарелки борща со сметаной и рванул обратно. С таким трудом пойманная добыча могла ускользнуть, пока он... Оставил свой пост, нежится и отъедается. Почти бегом мчался он от подъезда к машине, гнал по улицам к знакомому дому и замер. Перед подъездом стояли две милицейские машины. Неужели милиция нашла его раньше, чем он? Неужели они его опередили? Что же теперь будет? Он начнет все рассказывать, называть имена, и все рухнет. «Сашку уже не спасти!» «Господи, что же делать? Что же делать?» Глава пятая. Сергей Зарубин поставил на стол диктофон и устало откинулся на спинку стола. «Хочешь послушать?» «А если своими словами?» — попросил Коротков. Он любил слушать зарубинские пересказы, язык у Сережи был образным и слегка хулиганским. Это вносило хоть какую-то строю легкости и вкусности в грязную рутинную работу сыщиков. И изложение сути беседы оперативника с бывшим каскадером Антоном Кричевцом заняло бы куда меньше времени, чем прослушивание диктофонной записи. Не, не потяну. Язык уже отсох. С самого утра только и делаю, что разговоры разговариваю. Тебе хорошо. Ты первый опрос провел и уехал, а меня оставил мозоль на глотке натирать. Лучше сам слушай, а я, если что, прокомментирую. Ну ладно. Кротков нажал на кнопку и положил перед собой чистый лист бумаги, чтобы записывать, если появятся вопросы или возникнет что-то похожее на зацепку. «Вы давно знакомы с Островским?» «Да лет сто. А если уточнить?» «Сейчас скажу точно. С 80 -го года мы работали вместе на картине «Побег в вечность». Там было много сложных трюков». У вас сразу сложились дружеские отношения? Ну, какие же могут быть дружеские отношения между молодым каскадером и мастит-метром? Скажете тоже. Где поп, а где приход? Но он остался доволен моей работой и приглашал меня потом еще на шесть картин. Так что в общей сложности я работал с ним на семи фильмах. Отношения все время поддерживали? Все эти годы? Ну, как сказать, с перерывами. Знаете, как это бывает? «Случайно столкнешься с человеком где-нибудь на студии или на тусовке, вроде обрадовались друг другу, давно не виделись, надо бы встретиться, посидеть, пообщаться, встречаемся, общаемся, потом еще пару раз, а потом все снова затихает до следующей случайной встречи. Только в последний год мы стали встречаться часто».